Дело о пропавшей диадеме. Глава первая. Похищение Руси. Утопая в снегу, Макар, Грюнди и Руся бросились в избушку. Тарелочка молчала, зато надрывалось блюдце, оставленное на столе. Палец Руси медленно скользнул по экрану. Сев на стул у окна, русалка, кажется, получала огромное удовольствие от общения по новому, современному аппарату. «Диадема, говорите», Улыбнулась Руся, разглядывая облупившийся лак на большом пальце. «И давно украли? А почему вы не хотите заявить о краже официально? Сверхсекретность? А мы с другими преступлениями не работаем. Только сверхсекретность и полное доверие. Так что обращайтесь к нашему начальству. Как только мы получим добро на выполнение заявки и полные данные по краже, мы займемся вашим делом». Отключив блюдце, Руся бросилась в свою комнатку. Оттуда тут же донёсся резкий запах жидкости для снятия лака. «Кто звонил?» — спросил Грюнзя, аккуратно доставая учебник из-под полы пиджака. «В английском замке пропала диадема», — прошептала Руся, звеня флакончиками. Ведущее привидение попросило найти диадему, но так, чтобы о пропаже никто не узнал. Одевшись потеплее, Макар снова вышел из избушки. Когда Руся начинала красить ногти, его тонкий нюх не выдерживал. «Ох уж эти девчонки! Ради красоты готовы терпеть всё, что угодно!» Сознание проснулось первым. Ночью сквозь сон Макар слышал, как хлопнула дверь. Интересно, ему это приснилось или действительно кто-то выходил? Ещё не открыв глаза, принюхался. Утро уже началось, а кота, обычно сидевшего в это время у его ног и сверлившего укоряющим взглядом, не было. Медленно поднявшись с кровати, Макар огляделся. Черный кошачий хвост свисал с перекладины, растянувшийся под потолком. Неужели это произошло? Неужели кот бабушки иги больше не будет выживать их из избушки? Так же медленно Макар засунул ноги в тапки. Тапки были сухими. Подняв глаза, Макар встретился взглядом с лиловыми зрачками бабушкиного любимца и улыбнулся. Кот не удостоил его ответной улыбкой, но, кажется, и не фыркнул. А это уже был прогресс космического масштаба. Ободрённый утренними переменами, Макар быстро умылся и сел завтракать. Пирожки и чай были ещё горячими. И нетронутыми. Странно. До сих пор Макара считали главным за Sony коллектива. Именно он доедал сломанные, раскрошившиеся пирожки, те, которые остались после того, как все позавтракали, и пил самый крепкий, настоявшийся чай. Подойдя к лежанке, Макар тяжело вздохнул. Гном второй категории читал учебник, положив голову на согнутые в локтях руки. «Ну да, криминалистика, она такая. Пока не дочитаешь, не отпустит. Интересно, почему Руся до сих пор не вышла завтракать?» Подойдя к двери, Макар громко постучал. Ответа не последовало. «Руся ночью куда-то выходила», — буркнул Грюнде, сползая с лежанки. «Я сквозь сон слышал, как запищала ее блюдце, и, кажется, не вернулась». Толкнув дверь, Макар растерянно осмотрелся. В комнате никого не было. По коже пробежал холодок. Хотя работали они под начальством Руси не так долго, то, что она не могла уйти среди ночи и никого не предупредить, Макар знал точно. «Надо ей позвонить», — догадался он и бросился к своему блюдцу. Звонок шел, но Руся не отвечала, и это тоже настораживало. Начальница старалась не пропускать звонки. Бурча себе под нос что-то о необязательности всех девчонок, Макар уже хотел отключиться, но Грюнде прижал палец к губам, давая знак молчать. блюдца Где-то рядом!» — прошептал он, прислушиваясь. Натянув на ходу свитер, Макар выскочил из избушки вслед за Грюндей. Цепочка почти заметенных утренним снегом следов вела в лес. Пробежав несколько метров, они остановились. Звонок шел откуда-то снизу. Не задумываясь, Макар нырнул в сугроб и тут же выполз, держа в руке блюдце Руси. Холмик снега на голове таял, стекая холодными струйками под воротник. Макар огляделся На полянке, куда они прибежали, все было разворошено. Сломанные ветки деревьев валялись вперемешку с выворотченными из-под снега пожухлыми листьями, ореховыми скорлупками. Казалось, будто здесь подрались несколько медведей. Не сговариваясь, Макар грюндя дружно опустились на колени. Аккуратно убрав мокрые листья, Макар выделил две пары следов — широкие и чуть косолапые. Закрыл глаза и глубоко втянул воздух. Каждый из запахов был одновременно и знакомым, и незнакомым. Моющие средства или одеколон. Поставив свою ногу вслед, оставленный незнакомцем, он растерянно почесал затылок. Отпечаток был Приблизительно такой же. «Получается, что Руся встречалась здесь с домовыми?» — почему-то шепотом спросил Грюнде. «По следам, получается, что да», — задумчиво пробормотал Макар. «Но какой-то слишком уж толстый домовой. Смотри, какой глубокий отпечаток». «Скорее всего, домовой был обычный. Просто он нес что-то тяжелое». Снова наклонился над следами грюндя «Ты думаешь, что русью похитили?» удивленно поднял глаза Макар. «А ты думаешь по-другому? Следы ушли в лес, и это следы только двух домовых. Одни обычные, а вторые глубокие. Значит, один из них нес что-то тяжелое. Ну и самое главное — следов Руси, ведущих не назад к избушке, ни в лес, нет». Еще раз оглядев поляну, друзья бросились в вглубь леса. Скрип снега и громкое сопение Грюнди заставили Макара бежать еще быстрее. «Какой позор! Неужели теперь и домовые пошли на преступления? Похищение себе подобных? А главное, зачем? И почему Руся вышла из избушки среди ночи?» Вопросы роились в голове, мешая сосредоточиться на следах. Наконец, голос Грюнди вытащил его из неприятных мыслей. «Надо же!» Макар даже не заметил, как они выбежали на еще одну лесную полянку. Посреди поляны чернел большой, идеально ровный круг. «Вертолет!» — растерянно выдохнул Грюнде, вытирая капельки пота. Вернувшись в избушку, Макар и Грюнде сели за стол. Автоматически выписывая на белом мучном налете, покрывшем стол, какие-то иероглифы, Макар прокручивал в голове мотивы, которые могли заставить Русю пойти ночью в лес. Неожиданно избушка качнулась. Бабушка Яга едва успела подхватить почти соскользнувший со стола противень с пирожками. Все настороженно переглянулись. Снаружи происходило что-то странное. «Пусти, я сказал!» — кричал незнакомый голос. «Не пущу!» Задиристо сопела избушка. «Заходи, как все нормальные существа, в двери!» «Как хочу, так и захожу!» Отвечал ей собеседник, снова пытаясь пройти сквозь стену. первый не выдержала бабушка-яга. Отряхнув руки, она распахнула дверь и, схватив за шиворот незваного гостя, затащила его внутрь. Высокий худой незнакомец смешно брыкался, вырываясь из цепких пальцев бабушки-яги. Внезапно с его плеча слетел огромный ворон. Сложив крылья, он словно черный истребитель пролетел через всю избушку и, вонзив плюв в стену, вырвал из бревна огромную щепку. Избушка протяжно взвыла. «Тот же!» — довольно усмехнулся незнакомец. «Мой ворон любого в лохмотье порвет. И вообще, что себе позволяет ваш набор трехлявых пеньков? Ты хоть представляешь себе, кому дерзишь? Перед тобой премьер!» Незнакомец неожиданно замолчал, словно подавился на полуслове и растерянно оглядел окружающих. «Правильно сделала, что не пустила сквозь стену», — резонно заметила бабушка ига «Нечего тут бревна расшатывать. У нас правила для всех одинаковые. Вход через дверь. Хоть ты король, хоть министр». «Какой министр?» — вальяжно протянул гость, снимая шубу. «Я хотел сказать, что перед вами новый начальник между нечистой полицией». «Зовут меня Эймар, и теперь вы поступаете в мое полное распоряжение!» Макар с Грюндей затравленно переглянулись. Не обращая внимания на обитателя избушки, незваный гость подлетел к столу. «Привидение!» — расстроенно понял Макар, разглядывая растянувшуюся по комнате ауру. Присмотревшись к расшитой драгоценными камнями шубе нового начальника, Макар спрятал саркастическую улыбку. Привидения считались бесплотными, но с возрастом их аура концентрировалась настолько, что могла удерживать довольно большой вес. Вон даже ворон на плече Эймара сидит вполне уверенно. И тем не менее носить такую тяжелую шубу — это дешевая попытка продемонстрировать свою значимость. Во всяком случае, так считал Макар. Может, кого-то Эймар и убедил бы в своей крутизне, только не обитатели избушки бабушки еги Честно говоря, новый начальник произвел не лучшее впечатление, особенно после Руси. Кстати, о Руси. Не успел Макар открыть рот, чтобы сообщить о похищении начальницы Интерпола, как Эймар заговорил сам. Подлетев к столу, он брезгливо смахнул мучной налет со стола и спросил, «Наверное, вы уже в курсе, что вашу бывшую начальницу похитили?» Макар промолчал. Ему показалось, что в водянистых глазах Эймара мелькнула довольная искорка. Мелковато для начальства. Рядом иронично хмыкнул Грюнде. Макар даже приосанился. Похоже, что на друга новое начальство тоже не произвело хорошего впечатления. Главное управление уже получило сообщение от похитителя. Он требует огромный выкуп. Пока сотрудники главного управления тянут время и ведут переговоры с преступником, вам поручено найти и освободить вашу бывшую начальницу. Мы располагаем данными о похитителе. Это орк по имени Ладран, широко известен в междунечистой среде. Ваша задача — найти его. На этом ваши полномочия заканчиваются. Все переговоры с преступником буду вести я. Поэтому, как только вы установите его местонахождение, связываетесь со мной и можете быть свободны». «Интересная постановка задачи», — буркнул Грюнде. «Вообще-то, Руся наш друг» и мы имеем право знать, чем закончатся переговоры и как пройдет освобождение заложницы». Взлетев, Эймар в одно мгновение оказался перед Грюндей, сверляя его злым взглядом. У Макара внутри все похолодело. Наверное, если бы перед привидением сейчас стоял он, Макар, то новое начальство осталось бы довольно трусливой реакцией сотрудника. Но перед Эймаром стоял Грюнде. Презрительно улыбнувшись, в лицо шипящему от злости привидению, Грюндя очень невежливо хмыкнул. «Ладно, задание я вам озвучил. Как только выясните местонахождение Ладрана, сообщите. Вот номер моего блюдца». Эймар достал из кармана смятый листок бумаги и пренебрежительно швырнул его на стол. «Вопрос», задумчиво покусывая ноготь большого пальца, пробормотал Макар. «Ладран работает в паре?» «Нет», — удивлённо обернулся Эймар. «Насколько я знаю, он всегда работает один». Подняв с полу шубу, Эймар подлетел к стене, но, вспомнив неудачный опыт общения с избушкой, Городов вскинул голову и вылетел через дверь. «Как-то подозрительно всё это», — пробормотал Грюнде, следя за тем, как бабушка-яга засовывает противень с порошками в печь. «Русь исчезла сегодня ночью». А уже к обеду главное управление получило сообщение от похитителя и вычислило, кто он. «Активно работают ребята». Макар взял двумя пальцами оставленную Эймаром бумажку и принюхался. «Странно. Те же запахи моющих средств. Или одеколона. Интересно. Почему у начальника между нечистой полицией нет визиток? Может, еще не успел напечатать?» Пожал плечами Грюнде. «А может, не хочет, чтобы вы знали, кто он на самом деле?» Безразлично пробормотала бабушка-яга, принимаясь за уборку. Глава вторая. Странное дело. Решив помочь бабушке-яге, Грюнде взял тряпку и начал вытирать стол. Белое мучное облако парило в воздухе, опускаясь едва заметным налетом на лавку, на бочонке, стоявшей у печи. Глухо чихнув, кот брезгливо отряхнулся и, соскочив с лавки, спрятался под столом. Чёрный хвост раздражённо колотил по доскам пола, мешая Макару сосредоточиться. Как здорово было при русе Всё казалось таким понятным и простым, задания распределялись как будто сами собой. Всё-таки правильная организация — это сложная часть работы. «Что будем делать?» — растерянно прошептал Грюнде, старательно отводя глаза от друга. «А я в тебя верю», — вспомнил Макар слова деда Клима и приосанился. «Ну никак нельзя разочаровывать своего наставника». «Что бы в таком случае сделала Руся?» Подняв взгляд к потолку, начал он мыслительный процесс. «Выяснило бы все, что можно об этом Ладране». «А как это сделать?» — оживился Грюнзя и, подумав, сам себе ответил. «Миланд». «Никто лучше начальника охраны Нептуна не знает преступный мир нечистой силы». Макар перевел восторженный взгляд на Грюнди. «Ведь все так просто». Кажется, что решение лежало на поверхности, но он не догадался бы обратиться к специалисту. Достав блюдца Макар набрал номер Миланда и застыл в ожидании. «Макар!» — почти закричал начальник службы безопасности Нептуна, появившись на экране. Макар даже протер глаза от удивления. Миланда он запомнил уставшим, осунувшимся, вечно недовольным полисменом. Сейчас же с экрана блюдца на него смотрел жизнерадостный, подтянутый русал. В общем, изменения оказались настолько кардинальными, что Макар первое время лишь шлёпал губами, не зная, как начать разговор. «А я ждал вашего звонка. Вот, думаю, не могут не позвонить мои друзья. Такое дело. Между нечистого масштаба». «Ты уже всё знаешь?» Брови Макара сами собой поползли вверх. «Вообще-то это дело сверхсекретное». «Это пусть привидения думают, что есть проблемы сверхсекретные», — подмигнул Миланд. «А у нас между своими секретов нет. Похищение нестандартное. Мы сегодня утром со службой безопасности эльфийской королевской семьи обсуждали, кто бы мог это совершить». «Сплетники», — буркнул грюндя выглядывая из-за спины Макара. «Но похититель известен. Это Ладран». «Вы тоже думаете, что это Ладран?» — расхохотался Миланд. «Настроение у начальника охраны было отличное. Абсолютно с вами согласен. Его почерк». «Кстати...» — Миланд огляделся по сторонам и, понизив голос, прошептал. «Когда будете искать заказчика кражи, обратите внимание на его русские корни». «Ты думаешь, что Ладран — простой исполнитель?» прошептал гном и, многозначительно подняв глаза в потолок, продолжил. «Есть еще кто-то?» «Естественно!» — пожал плечами Милланд. «Если ты так хорошо знаком с этим орком, то, может, знаешь и где он сейчас находится?» Затаив дыхание, спросил Макар. «У нас!» — хвастливо поднял брови Милланд. Ладран после каждой удачно проведенной операции отправляется на необитаемый островок в океане, о котором мало кто знает. Это место не пользуется спросом у туристов, потому что там только один домик и никаких развлечений. А для Ладрана именно то, что нужно. На этом острове очень удобный вход в портал. Только увидел, что кто-то приближается к острову, прыг в портал, и нет его. Если хотите, кину моим подчиненным задание, чтобы узнали, там он или нет. Если там, то через пять минут будете иметь полную информацию». «Здорово!» — восхищенно выдохнул Макар. «Какие же они молодцы!» И пяти минут не прошло, как сверхсекретное задание было выполнено. «Ну, давайте, ребята!» — довольно махнул рукой Миланд. «Как только получу сообщение от моих русалов, скину ориентировку. Русь, привет! Кстати, где она? Небось, ногти красит!» «Что значит «где она?» — растерянно хлопнул глазами Макар. Ты же только что говорил, что знаешь о деле, которое мы ведем». «Ну да», — удивленно кашлянул Миланд. «Диадема ведущего привидения Челленгемского замка пропала. Эти напыщенные привидения сначала не хотели привлекать между нечистую полицию, типа «мы такие крутые и сами справимся», а потом все-таки обратились к вам. «Разве не диадему вы ищете?» «Вообще-то у нас Русью похитили», — прошептал Макар а про Диадему мы ничего не знаем. «А какое отношение к этому похищению имеет Ладран?» — почесал за ухом Миланд. «Есть сведения, что именно Ладран ее и похитил». «Что за глупости?» — поморщился Миланд. «Все, на что способен Ладран, это украсть то, что не может сопротивляться. Диадему ведущего привидения, например». «Миланд, а что ты говорил про русские корни заказчика?» лоб прошептал Макар. «Вообще-то я говорил о диадеме. Когда-то она принадлежала российской царской семье, но непонятно, каким образом оказалась в Челленгемском замке. И российские домовые, вернее, дворцовые домовые, уже много лет судятся из-за нее с привидениями». «Спасибо, Миланд», задумчиво прошептал Макар. И снова в деле появились домовые. Не слишком ли много этой домашней нечисти по лесам стало бродить? Из резного домика на стене выскочила кукушка и старательно прокуковала два раза. Кот восторженно застучал хвостом и облизнулся. Кукушка проходила практику в настенных часах бабушки иги Сегодня был её первый рабочий день. Смущённо склонив голову, птичка скрылась в домике, аккуратно прикрыв за собой дверь. Время подошло к обеду. По избушке понёсся запах наваристого борща. «Что же получается?» Жалобно проворчал Грюнде, придвигая поближе тарелку. «Какой-то русско-английский детектив!» «Давай сначала и по порядку», — сказал Макар. «Несколько дней назад пропадает диадема из английского замка, а сегодня ночью похищают Русю. Как это может быть связано?» «Никак», — тут же ответил Грюнде, уминая обед за обе щеки. «Никакие катаклизмы мира не смогли бы испортить его аппетит». Макар уже, в отличие от друга, кусок не лез в рот. Задумчиво стуча ложкой по столу, Макар все-таки пытался найти связь. Не получалось. «Хорошо, пойдем дальше. Чему нас учит криминалистика? Ищите, кому это выгодно». «Что?» — поднял на него удивленный взгляд Грюнде. «Похищение диадемы выгодно тому, кто похитил диадему, а похищение Руси тому, кто похитил Русю». Если ты сейчас спросишь, что между ними общего, я отвечу. И первая, и вторая похищены. Ещё вопросы?» Не дождавшись ответа, Грюнде снова принялся за обед. Маккар тяжело вздохнул. Расследование, ещё не начавшись, зашло в тупик. «Как жить тяжело без Руси?» Взяв карандаш, он открыл блокнот и написал каллиграфическим почерком. «План расследования похищения Руси». Потом подумал и добавил. «Идиадемы». «Пункт первый. Домовые. Откуда они взялись в лесу посреди ночи и зачем похитили Русю?» «Пункт второй». Макар задумчиво почесал карандашом кончик носа. «Ваш липовый новый начальник Интерпола», подсказала бабушка-яга, подливая Грюнде еще половник борща. «Чур не подсказывать», раздраженно мяукнул кот, стукнув хвостом по полу. «Смотреть же будет неинтересно». Макар с Грюнди переглянулись. Они забыли о наличии в деле еще одного непонятного персонажа. А ведь действительно, почему они так сходу поверили, что главное управление, не предупредив, прислало им нового начальника? Просто явилось какое-то мутное привидение, сказало, что оно теперь главное, и все. А они даже документ не догадались проверить. Даже в управление не позвонили. «Эй, Мар», — дописал Макар и закрыл блокнот. Начало положено. Если с домовыми пока ничего не ясно, то кто такой Эймар, выяснить можно». В этот момент блюдца Макара и грюнде одновременно пискнули, принимая новое сообщение. «Поздравляю с раскрытием еще одного дела», — написал Миланд. К сообщению было прикреплено местоположение орка, которого они искали, и даже его фотография. «Омерзительный тип», — невольно вздрогнул Макар. Ладран действительно полностью оправдывал не лучшие представления о роде орков. Серое широкое лицо воришки будто состояло из тяжелых складок, в которых утопали маленькие, почти слившиеся по цвету с кожей глаза. На месте носа зияли две черные дыры, на плечах крупными холмами бугрились мышцы. «Собирайся!» — облизывая ложку, сказал грюндя «Пора дать по шее этому шкафу и все выведать». «Ага», — хихикнул кот. «Представляешь, бабушка, прибегают наши агенты 00-1 и 00-2, из ходу хук». Кот подпрыгнул, встал на заднюю лапу, поджав вторую, и издал боевое мяуканье. Затем серия ударов, двойной подбив, колесо через плечи, ну и финальный бросок с захватом за пятку. И вот лежит поверженный орк, плачет. «Не бейте меня, ребята, сейчас я вам все расскажу». Грюнди раздраженно скрипнул зубами, глядя, как кот растянулся на полу, издевательски скаля клыки. Кот прав, вряд ли они смогут заставить орка сознаться. «Отправьте местоположение Ладрана Эймару, как договаривались, и проследите, когда и как они встретятся. Думаю, что много интересного узнаете», улыбнулась бабушка Эга, собирая пустые тарелки. Макар с Грюндей расстроенно переглянулись. Прямо хоть оформляй бабушку новым начальником Интерпола. Глава третья. Слежка, телепортация и другие прелести работы Интерпола. Дорога до острова, указанного в сообщении Миланда, заняла около трех часов. Ровно столько, сколько понадобилось членам команды Интерпола, чтобы переварить последние события связавшись с главным управлением макар узнал что никакого нового начальника интерпола там не назначали кто такой эймар понятия не имеют о том что русью похитили и требуют огромный выкуп узнали только что от самих интерполовцев диадема из челеннгемского замка действительно пропала но ведущее приведение пока решило искать ее собственными силами и заявление о пропаже в главное управление не писало помощь в поиске руси интерполу «Но это же ваша работа — искать пропажу. Единственное, чем можем помочь, это предоставить вам абсолютные полномочия». «Что у нас изменилось после общения с начальством?» Грюнди иронично поднял указательный палец и гордо прошептал. «У нас появились полномочия. Ты не знаешь, Макар, зачем нам полномочия?» Но, как оказалось, полномочия пришлись весьма кстати. Во всяком случае, пилот самолета, которому Грюнде позвонил, услышав волшебное слово «полномочия» и увидев подтверждение, направленное из главного управления, вылетел по указанному адресу, и уже через три часа команда приземлилась на острове, на котором отдыхал Ладран. Достав из кармана блюдце, Грюнде прикрепил местоположение вора и отправил Эймару. Посреди нетронутой природы стоял небольшой домик. Закрыв глаза, Макар восторженно вдохнул знакомые запахи. Здесь почти так же, как в их лесу, пахло васильками, летними ирисами. Горьковатый запах полыни смешивался с солеными нотками моря. Буйная растительность четким кругом окружала домик. Словно маленький оазис. Местность, выходящая за пределы круга, оказалась совсем запущенной. На сухом песке росли две пальмы и несколько коричневых кустиков. На берегу рядом с домиком стоял пластиковый стол и складное лёгкое кресло. Над этим райским местом возвышался длинный стержень сложенного розового зонта. Согласно ориентировке Миланда, именно здесь должен был находиться орк. Прислушавшись, Грюнде довольно кивнул. Объект был на месте. Погода на острове стояла замечательная. Сняв свитер, Макар аккуратно сложил его и спрятал под пальмой. Им ещё домой возвращаться, в зиму. В мороз, а здесь же ветер гнал небольшие волны, собирая у берега пушистые белые гребешки пены. Макар еще раз с наслаждением втянул соленый, насыщенный влагой воздух. В горле запершило. Все-таки резкое перемещение из одного климата в другой давало о себе знать. Расслабившись, Макар даже не услышал скрип открывающейся двери. Огромный орк вышел из домика и, раскрыв розовый зонт, удобно разлегся в кресле. Солнце начинало припекать. Отстегнув бабочку, Грюнде положил аксессуар в карман, достал платок и долго вытирал взмокший лоб. Макар тяжело вздохнул. Если мор задержится, то их ожидание приятным вряд ли можно будет назвать. Неожиданно в паре метров от них песок начал разворачиваться. Из-под земли медленно выползала серая струйка дыма. Макар едва успел спрятаться за пальму. А ведь Милланд предупреждал, что на острове вход в портал. Грюнде прятаться не стал. Присев, гном втянул голову и стал похож на самый обычный валун. Черный валун смотрелся на белом песке прибрежной зоны, как огромная клякса на листе бумаги. Но Грюнде подобные нестыковки в окружающем ландшафте совсем не беспокоили. Шипя и сгущаясь, струйка сформировалась в некое подобие привидения. Вытащив из кармана бутылочку, приведение в два глотка опустошило содержимое и зло отшвырнуло пустую тару. «Энергозин», — прочитал Макар на этикетке. Энергетик быстро сделал свое дело. Уже через полминуты приведение приобрело свой обычный вид, и Макар облегченно вздохнул, узнав липового начальника Интерпола. Эймар раздраженно поправил полы шубы и полетел к домику. «Ничего не слышно», — расстроенно прошептал Макар, высовываясь из-за пальмы. «Может, подползем поближе?» «Зачем?» — удивился Грюнде. «Прекрасная слышимость!» Оставляя на песке взъерошенную дорожку, Эймар приближался к домику. Макар вытянул шею. Важно было не пропустить ни слова из их разговора. Отвесив на ходу за трещину ничего не подозревающему орку, Эймар раздраженно зашипел. «Отдыхаешь? Не ждал увидеть меня снова?» «Господин премьер-министр?» — растерянно подскочил орк, потирая затылок. «Что вы здесь делаете?» Прилетел спросить, где Диадема, навис на дворишке Эймар. где? Ваши домовые забрали ее, как договаривались?» Пожал плечами орк. Грюнде сжался, услышав, как заскрипели зубы имара Стукнув себя кулаком по голове, тот резко взлетел и бросился к порталу. Макар едва успел снова спрятаться за пальмой. «Как же я не догадался, что они русские шпионы!» Зло шептало привидение. «А ведь как втерлись в доверие! Сам же и отдал им диадему! Но ничего, сейчас в план перехват объявим и быстро вернем пропажу!» Не дожидаясь, когда портал полностью откроется, Эймар нырнул в песок. Пока Макар переводил дух, Грюнде подскочил, схватил друга за руку и потащил к закрывающемуся порталу. Подхватив на бегу свитер, Макар оступился, растерянно взмахнул руками и провалился в песчаную воронку. Перед глазами мелькнула и взлетела белая дюна. Горячие колючие песчинки шуршали, зарываясь в волосы, щекотали, прилипая к мокрому лицу. В сознании пронеслась леденящая мысль. «Матерь лесов, что же я делаю?» Макар прекрасно помнил, как на занятиях в школе домовых они проходили каждый этап телепортации. Тренировались в полном обнулении, чтобы тело легче вошло в портал, чтобы ни одна молекула не потерялась в пути. Процесс-то только кажется простым. Ну что тут сложного? Задал мысленно на направление, вошел в портал, разбился на молекулы. Через пару секунд вышел в месте прибытия. Дождался, пока долетела последняя молекула, и материализовался. Проще парен и репа. главное правильно указать направление, а сейчас шлепнулись, как в пустой горшок. Ни направления, ни тактических задач, честно говоря, для Макара это была первая в его жизни телепортация. Не то чтобы он боялся пользоваться возможностями быстрого перемещения, просто как-то до сегодняшнего дня не было необходимости. Сознание проснулось. Макар почувствовал, как тело материализовалось и осторожно вдохнул. Под руками была Самая настоящая трава. Мокрая, холодная. Открыв глаза, он чуть не разревелся от счастья. Процесс телепортации для Грюнди, кажется, тоже прошел непросто. Друг сидел на траве, трясясь всем телом, и ощупывал то лицо, то руки. Наконец, первый стресс прошел, и Макар огляделся. Телепортировались они в какой-то незнакомый лес. Макар осторожно поднялся. Ноги тут же утонули в мягкой влажной земле. Тонкие травинки пролезли под штаны и холодили лодыжки. После телепортации обычные ощущения казались такими прекрасными, что Макар глупо, счастливо захихикал. Лес окутывал удивительными запахами, щекотал легкой паутинкой, запутывался тонкими веточками в волосы и вообще дарил ощущение абсолютной свободы, какого-то непередаваемого детского восторга. Грюнди же, наоборот, насторожился. Сузив глаза, он оглядывался по сторонам, словно ожидал нападения из-за каждого куста. Макар натянул свитер и еще раз огляделся. Невдалеке за деревьями мелькнула шуба и мара. Переглянувшись, агенты Интерпола бросились следом. Липовый начальник задумчиво плыл между деревьями, огибая разросшиеся тут и там заросли малины, ежевики, невысокие орешники. Макар же с Грюндей бежали через все это колючее, хватающее за полы, щелкающее по лодыжкам разнообразие и старались не потерять привидение из виду. Проплыв между двумя липами, Эймар вдруг резко развернулся и выкинул вперед руку. Макар и Грюнди опешили. В полупогоне они совсем забыли о сверхсекретности своего задания и уже неслись, не скрываясь, как два бегемота по степи. Эймар зловеще улыбнулся. Ряд белоснежных ровных зубов сверкнул в тусклом свете солнца. У Макара неприятно сжались внутренности. Неожиданно земля под ногами покачнулась и ушла вниз. Нелепо взмахнув руками, макары и Грюнди полетели в открывшуюся яму. Не успев опомниться, друзья подскочили и задрали головы вверх. Над ловушкой нависал Эймар. Все так же улыбаясь, привидение довольно потирало руки. «Глупейшие существа!» хорошо поставленным голосом сказал Эймар. «Я же вам говорил, что после передачи мне местонахождение Ладрана ваша миссия окончена, но вы решили проследить за мной. Неужели вы думали, что я не замечу Грюндельфа на берегу моря? Не увижу, как вы выбрались из портала. Моя ловушка, как всегда, сработала безупречно. Если бы вы знали, сколько шпионов попало сюда!» «Сто лет назад, когда я соорудил ее, просто один за другим падали. И где они? Думаете, о тех несчастных кто-то вспомнил? Нет, и о вас не вспомнят. Если бы я был таким глупым, каким вы меня считаете, я никогда не стал бы премьер-министром Челленгемского замка, а очень скоро стану и ведущим привидением». С железным скрипом ловушка начала закрываться. И да, напоследок улыбнулся еще шире Эймар. «Диадему украл я. У меня ее, правда, тоже украли. Но я знаю, кто воры, и они будут наказаны. Кстати, не пытайтесь выбраться. Зря потраченное время. 20 лет назад я модернизировал ловушку. Теперь все сделано по последнему слову техники. Открыть ее можно только с этой стороны». Эймар помахал пленником рукой, и створки потолка плотно встали на свое место. Макар и Грюнди погрузились в полную темноту. Макар прислушался. Рядом что-то зашуршало. Грюнди достал из-за лопатку. Поплевав на руки, он размахнулся и попытался вонзить ее в пол. Скрежет в маленьком ограниченном пространстве ударил по ушам так, что Макару показалось, будто его голову засунули в бетономешалку и пару раз прокрутили. Упав на пол, Макар и Грюндя закрыли уши руками. Эхо еще несколько минут летало по ловушке, стукалось о стены, разбивалось на десятки маленьких эхо. Наконец, все успокоилось. Макар достал из кармана блюдца и набрал номер Миланда. Блюдца молчало Было бы глупо надеяться, что Эмар проведет в свою ловушку связь. Тяжело вздохнув, Макар включил фонарик. Яркий луч света выхватил лицо друга. Грюнди поморщился, закрывая глаза рукой. Направив лучи вверх, Макар осмотрел потолок. Поняв мысль друга, Грюнди встал лицом к стене. Пыхтя и сопя, Макар залез ему на спину. Пальцы ощупывали потолок, но так и не смогли обнаружить стык между створками. Ловушка была сделана на совесть. Макар спрыгнул. Лоб покрылся мелкой россыпью пота. Дышать становилось все труднее. И Макар и Грюнде понимали, что воздуха в герметично закрытой ловушке осталось немного. Ещё полчаса, час, и они задохнутся. Опустившись на пол, Макар достал из кармана платок и вытер мокрый лоб. грюндя сел рядом. «Знаешь, грюндя прошептал Макар, стараясь, чтобы эхо снова не заставило грохотать стены. «Наверное, мои слова прозвучат немного пафосно, но я рад, что у меня был такой классный друг, как ты». «Макар, ты что?» — удивлённо прошептал в ответ гном. «Что за пессимизм? Сейчас отдохнём немного? И как? Разгромим тут всё?» С каждым последующим словом речь Грюнде становилась всё тише. Тяжело вздохнув, гном замолчал. Поднявшись с пола, он отряхнул пиджак, достал из кармана бабочку, надел её на шею и громко прошептал. «Взаимно, Макар!» «Во всяком случае, мы здорово поработали. Жаль только, что Русю не спасли». Макар закрыл глаза. Сейчас ему хотелось зареветь, как ревел маленький Вовка из двадцать седьмой квартиры. У того всегда срабатывало. Кто-то обязательно приходил к нему на помощь и покупал конфету, булочку или что-нибудь еще, из-за чего так старательно раздражался, плачем малыш. Впрочем, в их случае реветь было не для кого. «Никто не знает, где их искать, да и искать некому». Голова начинала кружиться. Черные мухи плавали под веками в черной темноте и медленно выстраивались в плотный забор. Положив голову на плечо друга, Макар с трудом вдохнул. Пройдя тягучим горячим комом по горлу, воздух растворился где-то в пути, и пустые, сжавшиеся легкие тоскливо захрипели. Макар закрыл глаза и просил только об одном — чтобы их мучения поскорее закончились. Внезапно слух разрезал железный скрип. Под закрытыми веками скользнул сполох света. Макар удивленно приоткрыл глаза. Створки над головой начали медленно разъезжаться. Что это? Может, у него уже начались галлюцинации? Макар читал, что такое случается от недостатка кислорода. Рядом зашевелился Грюнде. Гремя деревянными перекладинами, сверху слетела веревочная лестница. Ни слова не говоря, Макар и Грюнди вцепились в нее и поползли вверх. Лестница оказалась привязана к дереву. Выбравшись на волю, друзья впились ногтями в мокрую кору ствола, словно боялись, что кто-то снова кинет их в железную камеру. Наконец, когда стало понятно, что опасность миновала, Макар упал на холодную траву и громко захохотал. Было стыдно за эту истерику, но ничего поделать с собой он не мог. Успокоившись, он нашел глазами Грюнди. Гном сидел под деревом, перебирая руками пожухлые листья, и счастливо улыбался. «Ты видел, кто это был?» — тихо спросил Грюнди. «Может, Эймар вернулся?» — предположил Макар, втягивая всей грудью запах моросящего дождя. «Нет», — уверенно покачал головой Грюнди. Когда мы выбрались, я слышал, как кто-то убегал. Убегал. Понимаешь, а не улетал. Да. Тут же сосредоточился Макар. И запах был знакомый. Дорогих моющих средств или дешёвого одеколона. Точно такой же, как в том месте, где похитили Русю. Ладно, с этим разберёмся потом. Сейчас узнать бы, куда нас занесло. Вообще-то телепортация — это очень опасная процедура и заходить в портал без указания места материализации равно самоуничтожению». Без остановки бормотал Макар. Хотя после стресса организм, казалось бы, успокоился, нервный срыв перешел в следующую стадию, и рот Макара не закрывался. «Абсолютно с тобой согласен», — буркнул Грюнзя, озадаченно разглядывая друга. «Только какой адрес мы указали бы в запросе? Вот ты и знал, куда телепортируется Эймар?» Макар раздраженно вскинул нос картошку, прекрасно понимая, что Грюнде прав. «Мы с тобой телепортировались следом за ним по заданному Эймаром маршруту. Так что, радуйся, что так здорово все получилось. Сейчас кого-нибудь встретим и узнаем, где мы». Внезапно Грюнде насторожился, махнул рукой Макару и сжался, превращаясь в валун. Макар панически огляделся. Между деревьями тут и там желто-коричневыми шапками раскинулись густые кустарники. Нырнув в заросли малины, он стиснул зубы. Наверное, молекулы мозга не все долетели. Это надо же было выбрать самый колючий куст из всех, что находились рядом. «А пушка лопуховая, это же самый тренд! Да в таких ушах сейчас вся Россия ходит!» Макар протер глаза. «Прямо на него несся лешек, а следом бежал медведь с красными помпонами вместо ушей макар расстроенно вздохнул ну ничему жизни не учит некоторых вытянув руку он схватил пробегающего мимо Лешика и затащил его в кусты сев на колючую ветку макс стилист взвыл сквозь зубы но выдавать свое местонахождение не стал потеряв цель медведь остановился растерянно вертя головой макар и лешек прижались друг к другу Разъярённый взгляд хозяина леса медленно скользил от дерева к дереву, приближаясь к кустам, в которых прятались друзья. Краем глаза Макар успел заметить, как Грюнде наклонился, поднял комок земли и швырнул его подальше от кустов. Грозно зарычав, медведь бросился в ту сторону, куда полетел комок, и исчез из виду. Как только опасность миновала, Лешек смело выскочил из зарослей малины и вытащил из пятой точки несколько колючек. «Зачем вы меня остановили? Я уже почти убедил медведя, что ухо-помпоны — это самый модный аксессуар года». «Не стоит благодарности!» — иронично улыбнулся Грюнде. Лешек хотел сказать еще что-то, но вдруг запнулся и сосредоточил взгляд на своих спасителях. «Макар! грюндя Что вы здесь делаете? прошептал Макс, стилист какой-то там категории, протирая кулаками глаза. И тебе привет, Лешек, засмеялся Макар. Скажи, где мы находимся? Как где? Юный стилист обиженно рассматривал порванную яркую курточку. Окрестности Черенгемского замка. Я здесь живу и работаю. Ну, если ты местный житель, улыбнулся Макар. «Может, расскажешь, что необычного у вас случилось в последнее время?» «Необычного?» — переспросил Лешек, и глаза его загорелись восторженными огоньками. «Да здесь последнее время все необычно. Каждый день начальство замка какие-то проверки устраивает, как будто ищут что-то, а что ищут, никто не знает». «Если тебя не поставили в известность, это не значит, что никто не знает. Все, наверное, знают». «Просто тебе не рассказывают», — поддел стилиста Грюнде. «Много ты понимаешь», — тут же азартно подскочил Лешек. «Мне об этом лука сказал. А Лукас — мой друг и самое главное привидение в замке. Ну, после ведущего привидения, конечно, но и после премьер-министра». «А еще после премьер-премьер-министра и после зама-премьер-премьера», — продолжал Грюнде, отряхивая внука деда Платона. «Не веришь?» — еще больше разгорячился Лешек. «Идите за мной, я вас с Лукасом познакомлю. Кстати, а где Руся и Пичин?» Глава четвертая. Лукас. Лукас опустился на подоконник и тяжело вздохнул. Аура, блеклой лужицей, растеклась по холодным камням, а порыв залетевшего в открытое окно ветра пустил по ней дрожащие мелкие волны. За окном моросил дождь. Тяжелые серые тучи нависли над каменными башнями. Внизу, в парке, журчал фонтан. Это журчание выводило Лукаса из себя. Но как можно журчать под дождем? Сегодня настроение было особенно грустным, ведь именно сегодня исполнилось ровно три месяца с тех пор, как Лукас получил приглашение работать в замке Чиллингем. Скользнувший за окном серо-белый блик заставил его испуганно вздрогнуть. С мокрого козырька, отрепеща крыльями, упала бабочка и попала прямо в правый нижний край ауры, где синел штамп с его регистрационными данными. Еще вчера Лукас с ужасом согнал бы ее, но сегодня он печально рассматривал изящные завитушки на краю ауры, врисовывающиеся из-под крыльев насекомого. Лукас — привидение второй категории. Регистрационный номер 2408. Челленгем. Как он радовался, когда прошел собеседование. Как же Англия, колыбель призраковеденье. С каким восторгом изучал историю замка. запоем читал о том, как покончила с собой леди Мэри Беркли, которая впоследствии стала ведущим привидением, и о том, как замуровали живьем синего мальчика. Леди Мэри Беркли и синий мальчик — известные призраки Челленгемского замка. Такое впечатление, что прошло не три месяца, а сто лет. Бабочка внезапно встряхнула крыльями и взлетела. что ты ее спугнула безразлично подумал Лукас, и словно в подтверждении его мысли из стены плавно выскользнула леди Мэри. Лукас автоматически подскочил и вытянулся в струнку. Небрежно кивнув, ведущее привидение проплыло мимо и скрылось в соседней стене. Лукас удивленно присмотрелся. Странно, но уже который день леди Мэри бродила по замку без диадемы. Рядом пискнуло сигнальное устройство. В музей замка прибыла посетительница. Взгляд снова упал за окно. А как здорово сейчас дома, в родных Пиренеях. Все детство и юность Лукас провел в замке Дукас де Кордона в Испании. Но три месяца назад на семейном совете решили, что он уже готов к самостоятельной работе, и подали документы в Международный центр распределения привидений. Не сказать, что работа в Англии чем-то отличалась от того, что он делал в Пиренеях. Скорее, отличались местные привидения. Какие-то они здесь оказались заносчивы, высокомерные. А уж жадность английских призраков переходила все границы. «Внимание на шестом посту!» Прошелестело из панели в стене. «К вам направляется леди Кларенс. Кто сегодня на дежурстве?» Лукас прокашлялся, до сих пор не мог привыкнуть к местному климату, и бодро отрапортовал. «Шестой пост! Лукас! Регистрационный номер!» «А, поналетевший!» презрительно перебил его администратор. «Слушай внимательно!» «Леди Кларенс! Слабое сердце!» «Стоит кардиостимулятор. Легкий в порядке, так что береги слух, послушай Амиго», — раздраженно пробормотал Лукас. «Зачем пускать на экскурсию женщину со слабым сердцем?» «Тамбовский Валера тебе, Амиго», — донесся из аппарата злой шепот. «Что же нам из-за ее сердца от денег отказываться?» «Жлоб», — буркнул себе под нос Лукас. «А кто такой Ва?» «Рот закрой», — Не дослушал вопрос администратор, и связь отключилась. Вот и думай теперь, как показаться так, чтобы дамочка и увидела его, и не испугалась. Не испугалась. Это он, пожалуй, загнул. Ну, хотя бы не до инфаркта. Когда к посетителю приходится вызывать медиков, считается, что приведение не справилось с ситуацией. А это профнепригодность. А Лукасу на первом году работы профнепригодность ну совсем не нужна. Расправив фауру Лукас повесил на лицо самую обаятельную улыбку и спрятался за тяжелой бархатной портьерой. Со стороны лестницы послышались шуршащие шаги и донеслись слабые нотки дорогого парфюма. — А вот и самое милое и доброе привидение Челленгемского замка! — прошептал Лукас, делая шаг из-за портьеры. — Здравствуйте! — Ярко накрашенная старушка в короткой юбке застыла у стены. Розовые кудряшки на ее голове подскочили, и теперь тугими спиральками торчали строго вверх. Глаза бабушки медленно вылезали из орбит, а на побелевших губах продолжала держаться слабая улыбка. Лукас тоже улыбался. «Ну, у него-то работа такая. А вот чего так разулыбалась клиентка?» Лукас с ужасом прислушался. Сердце леди Кларенс гремело, словно отбойный молоток. Маленький жетончик кардиостимулятора не справлялся с нахлунувшей кровью. «Почему она не кричит?» Вопросы приходили один за другим, а ответы не находились. Ясно было только одно. Еще пару секунд, и дама получит инфаркт, а он — профнепригодность. Если бы леди Кларенс закричала, сработал бы датчик опасности, и сюда уже бежали бы медики — Но бабушка молчала и улыбалась. Наконец она прижалась спиной к стене и начала медленно сползать. Лукас панически заметался. Что делать? Бросаться спасать или... Подлетев к панели связи с администрацией, он заколотил по ней кулаками. «Что случилось?» — донеслось слабое шуршание из аппарата. «Медиков на шестой пост!» — заорал Лукас петушиным фальцетом. Последним прилетел премьер-министр и занял свое место рядом с ведущим приведением Собрание началось. Первым пунктом обсуждали инфаркт клиента на посту номер 6. Вопиющее пренебрежение своими обязанностями, полное игнорирование, несоблюдение основных требований — это лишь малая талика того, что услышал Лукас еще до начала собрания. Как будто он виноват, что у бабушки больное сердце. А ведь Лукас выполнил все, что требовалось, согласно плану действий, в моменты опасности. Рядом тяжело вздохнул желтый мальчик. Зень был единственным в Челленгемском замке привидением из Китая. Его аура имела такой благородный янтарный оттенок, что в последнее время запросов на появление желтого мальчика становилось все больше и больше. На прошлом собрании даже обсуждался вопрос о внесении в историю замка легенды о желтом мальчике якобы замурованным вместе с синим мальчиком. Лукас считал подобное искажение истории самым настоящим шулерством, но деньги это обещало немалые, поэтому переубедить начальство было нереально. Зен и Лукас оказались одни из немногих, кого в замке называли «поналетевшие», поэтому они сразу нашли общий язык и подружились. Впрочем, Зинь был на порядок прагматичнее Лукаса и частенько сдерживал его правдорубские порывы. Вот и по поводу внесения изменений в легенду замка их мнения разошлись. «Это принесет доход в замок», — спокойно вещал Зинь. «Зачем привидением деньги?» — не понимал друга Лукас. «А чем ты будешь оплачивать труд медиков, администраторов, ремонтные работы? Мы не можем обходиться без помощи людей, а люди не могут работать без денег». Не будешь же ты сам принимать пальто у клиента. Все-таки приведение это элита замка. С нами хотят встретиться высшие мира того. А еще деньги нужны, чтобы благоустраивать апартаменты ведущего привидения, строить бассейны для премьер-министра. А вот это уже сплетни, — рассердился Зинь. Собрание шло уже больше часа. И все одно и то же. Зинь незаметно похлопал Лукаса по руке. Поддержка друга сейчас была очень кстати. После всего сказанного монотонно цедила сквозь зубы леди Мэри, медленно пролетая за спинами сидящих вокруг стола привидений. «Считаю, что привидение номер 2408 должно отработать сегодня ночью сверхурочное дежурство». «С провинившимися все понятно», — поднялся со своего кресла премьер-министр. «А вот что мы будем делать с нашим ведущим привидением, которое умудрилось потерять диадему?» «Заявок на выход Леди Мэри уже накопилось на месяц вперед. Клиенты хотят видеть приведение в диадеме. Мы теряем доходы!» Зинь Лукас удивленно переглянулись. Оказывается, в замке пропажа, а они и не знали. «Что вы предлагаете, премьер-министр?» прошептал синий мальчик, затравленно глядя на побледневшую Леди Мэри. «Пока мы не найдем диадему, Леди Мэри не может выходить к клиентам». «Диадему, конечно, нужно найти, но после этого кое-кому пора на пенсию. Ведущим привидением не может быть существо, так неуважительно относящееся к историческим артефактам замка». Премьер-министр пафосно закрыл лицо руками, типа «стыдно ему за ситуацию». Лукас из подлобья разглядывал окружающих. Все привидения дружно опустили головы. Даже синий мальчик не защитил леди Мэри, с которой работал в паре уже не одно столетие. Но легенду не переделать, растерянно поднялся с кресла Лукас. Леди Мэри — хозяйка Челленгемского замка. Именно она должна выходить по ночам в поиске предавшего ее мужа. «Ничего страшного», — безразлично махнул рукой премьер-министр, с размаху усаживаясь в кресло леди Мэри. «Давно пора внести новый штрих в историю замка. Например, Леди Мэри исчезла, зато вернулся ее муж и теперь ищет свою пропавшую жену». «Но диадема, из-за которой спорят Россия и Англия, это важная деталь. На нее идет смотреть народ. Что же теперь муж Леди Мэри наденет диадему?» — прошептал синий мальчик. «Ну ладно, надену, не рассыплюсь», — пожал плечами премьер-министр. Взгляды всех присутствующих скрестились на премьер-министре. Поняв, что сказал лишнее, тот раздраженно крякнул. «Сегодняшнее собрание посвящено разбору поведения привидения номер 2408. Другие вопросы не обсуждаются. Решение вынесено. Собрание объявляется закрытым», — каменным голосом произнесла леди Мэри и гордо вылетела из зала заседаний. Лукас вылетел вслед за зинем Что это было? Попытка переворота местного масштаба? Он незаметно обвел взглядом коллег. Все прятали глаза и старались как можно скорее разлететься по рабочим местам. Да уж, чудные дела творятся в Челленгемском замке. «Жалко, леди Мэри», — прошептал Лукас, подлетая к Зинью. «Себя пожалей», — также шепотом ответил друг. «Тебе сегодня всю ночь работать». «Да это-то ты — отмахнулся Лукас. «Даже странно, что такое наказание мягкое получил». «Мягкое?» — в ужасе прошептал Зинь. «Ты что не знаешь, что вчера в замок приехал Валера из Тамбова?» Лукас растерянно хлопнул глазами. Уже не первый раз слышал он это имя, но пока не знал, почему все вздрагивают, произнося его. «Ну, еще один клиент. Что тут такого особенного?» «После того, как первый раз столкнулся с Валерой», нервно дёрнул глазом Зинь. «Я неделю в больнице восстанавливался». «Этот...» Зинь поднял глаза к потолку, подбирая нужное слово. «Одарённый ребёнок, одиннадцати лет от роду, не верит в наше существование. Его родители каждые полгода оплачивают неделю проживания в Челленгемском замке, чтобы малыш мог поймать привидение и доказать, что оно фикция. Для этого Валера... «Разработал специальный чемодан, затягивающий, как он называет, непонятных существ. Будь осторожен!» Глава пятая. Тамбовский Валера. Глаза начали слипаться Тяжелый и напряженный день подошел к концу. Сначала инфаркт леди Кларенс, потом совещание, а теперь еще и сверхурочное ночное дежурство. Распластавшись по подоконнику, Лукас старался думать о чем-то плохом, чтобы не заснуть. И тем не менее шорох, донесшийся из панели связи с администрацией, застал его врасплох. Протирая сонные глаза, он нервно прокашлялся. «Шестой пост! Лукас! Регистрационный номер 2408!» «Привет, Лукас!» У Лукаса глаза полезли на лоб. «Ни тебе поналетевшего, ни номер 2408. Наверное, впервые администратор назвал его по имени». Да и голос какой-то. В общем, нормальный голос. «Как проходит дежурство?» «Спокойно», — прошептал Лукас, стараясь понять, что случилось с доселе неприветливым коллегой. «К твоему посту приближается Тамбовский Валера. У МЧСовцев объявлена степень повышенной готовности, так что кричи громче, если что. Вышел из номера Валера со своим чемоданом. Эта штука затягивает с расстояния трех метров, поэтому старайся не подпускать его слишком близко». Также у него есть фонарик с голоурановыми лучами. Он самодельный, бьет сильно, но не смертельно. Если не будет другого выхода, лети сквозь луч. Будет загонять тебя в служебное крыло. Постарайся не попасть туда. В апартаментах леди Мэри и премьер-министра пару лет назад делали ремонт и полностью перекладывали стены. Камень новый, раствор свежий. Не пролезешь, особенно если не будет времени на полную аннуляцию. В панели послышалось жалобное сопение. Тяжело вздохнув, администратор добавил. «Удачи! Клиент уже на месте!» Сверкнув красным огоньком, панель погасла. По ауре прошелся холодок. Поднявшись с подоконника, Лукас опасливо выглянул из-за шторы. У стены, где утром улыбалась леди Кларенс, стоял невысокий толстенький мальчишка. Рыжие вихры посетителя замка напоминали проволоку, По всему лицу разбежались яркие оранжевые веснушки. «Вас приветствует самое милое и доброе привидение Челленгемского замка», начал Лукас стандартную речь, но тут взгляд его скользнул по руке мальчишки и к горлу подскочил комок. Глаза Валеры гипнотизировали Лукаса, в то время как руки медленно открывали небольшой чемоданчик. Мягко ступая, мальчик шаг за шагом приближался к тому месту, где повис парализованный от страха Лукас. Хотя расстояние между ними было метров пять, не меньше, Лукас вдруг почувствовал, как непонятная волна начинает затягивать его в чемодан. Ощущение было настолько жуткое, что Лукас тут же пришел в себя и рванул в обратную от мальчишки сторону. Аура позорно покрылась пупырышками страха. Валера теперь не скрывал своих намерений. Держа чемоданчик в вытянутой руке, он бежал за Лукасом, громко топая сапогами. Только попав в служебное крыло, Лукас вспомнил наставление администратора о свежем ремонте, но было уже поздно. Рванув к стене, он резко остановился. Прямо перед Аурой мелькнул луч и тут же запахло галураном, смертельным для приведения веществом. Горячая волна отбросила Лукаса назад. Путь к стене был перекрыт, в глазах резко потемнело. «Если не будет другого выхода, лети сквозь луч», — вспомнил он наставление администратора. Густая волна обволокла его. Врезавшись головой в стену, Лукас пробрался сквозь раствор. Колючая каменная крошка рвала ауру, но он испытывал огромную радость. Он внутри стены, и теперь этот маленький злодей не сможет его достать. Куда пробираться дальше Лукас не знал. Боль сковала сознание. Но как только он заставил себя успокоиться, стену затрясло. «Дрррр!» колотило со всех сторон. Камни сдвигались, трескались, раствор рассыпался, превращаясь в обжигающие осколки. Казалось, что выжить нереально. Внезапно край ауры вырвался из горячих кирпичей. Это было спасением. Упираясь дрожащими руками в колючую крошку, он из последних сил протискивался сквозь стену. Дрыканье становилось все ближе, но в этот момент кусок стены отвалился, увлекая Лукаса за собой. Мокрые плиты пола показались самыми тёплыми и мягкими. Автоматически проползя несколько метров, Лукас поскользнулся и полетел в бассейн с водой. «Матерь небесная!» — взвыл он. «Откуда здесь бассейн?» И тут же вспомнил. Бассейн был только в апартаментах премьер-министра. Там, куда категорически запрещалось залетать. Вода мгновенно сняла боль от ожога, но в то же время Лукас почувствовал, что аура становится всё тяжелее. Беспомощно размахивая руками, он пытался добраться до бортика, но лишь запутывался в складках собственной ауры. Глаза щипало, сознание туманилось. Взмахнув последний раз рваными краями ауры, он попытался позвать кого-нибудь на помощь, прекрасно понимая, что помощи ждать неоткуда. Вода накрыла его, проникла в каждую клетку и безжалостно тянула вниз. Перед глазами пронеслось несколько пузырьков. Проводив их взглядом, Лукас снова приготовился к неизбежному. Теперь уж все. Сопротивляться не было сил. Вдруг что-то схватило его за края ауры. Лукас испуганно вздрогнул. Прямо перед его носом мелькнула тень. Из-под колышущихся светло-зеленых прядей волос сверкнули голубые глаза. «Русалка?» — пронеслось в голове. «Откуда в апартаментах премьер-министра русалка?» С силой толкнув его вверх, Незнакомка буквально выбросила Лукаса на поверхность. Схватившись за бортик, он долго откашливался, прислушиваясь к окружающим звукам. устрашающая драконьи прекратилось. Вместо него из-за стены неслись крики МЧСовцев, рев и протесты мальчишки. Лукас прислушался. Кажется, Валеру официально объявили персоной Нонграта, а это значит, что он больше никогда не появится в Челленгемском замке. Лукас облегченно вздохнул. «Давно пора». Подтянувшись на трясущихся руках, он перевалился через бортик, пролез сквозь стену и, не оглядываясь, полетел по коридору. Краем глаза он заметил, как несколько немолодых МЧСовцев разбирали завал у стены. «Придумать же такое! Разбить стену дрелью! И откуда он ее взял?» Глава шестая. Евгеша с Иннокешей. Идти по мокрому лесу становилось все сложнее. Холодный дождь моросил, не прекращаясь ни на минуту. Макар устало прислонился к стволу старой липы и, опустив глаза, рассматривал прилипшую к новым туфлям грязь. После случая с пропажей перстня Нептуна, специалист в области городского быта и психологии человека Домовой Макар не мог себе позволить общаться с клиентами в несоответствующей его должностным рамкам одежде. Лапти он оставил в избушке, а вот к туфлям так и не привык. Глядя на Грюндию, Макар даже позавидовал другу. Идет себе вслед за Лешиком и хоть бы что. Ни грязь, ни слякоть не страшны. Внезапно лес расступился Глазам путешественников открылся древний полуразрушенный замок, возвышающийся среди пожухлых вересковых пустошей. Наверное, кого-то этот замок восхищал, но Макар, окинув взглядом мокрые каменные стены, пустые глазницы бойниц, почувствовал, как внутри все похолодело. Странный стук он услышал давно, но до сих пор казалось, что это просто необычные шумы чужого леса. Оказалось, что в замке вовсю идут ремонтные работы. Тележки с мусором грохотали по деревянным настилам, повсюду сновали люди в спецовках. Запах пыли, раствора смешивался с запахами моющих средств. Всего один день не был в замке, а тут уже всё разрушили — ворчал лешек, старательно обходя горы из камней и поддоны со сложенными елочкой-кирпичами. Макар шел по коридорам замка и удивленно принюхивался. Дорогими моющими средствами здесь пропахло все, начиная с обивки кресел и заканчивая тяжелыми бархатными шторами. Громко переругиваясь, мимо них прошли шотландские брауни и норвежские ниссы. Шотландские брауни и норвежские ниссы Домашние духи в мифологии Шотландии и Норвегии, наподобие русских домовых. Выясняя, кто из них должен сегодня убирать нижний этаж, маленькие домовые размахивали руками, пыхтели и не замечали никого вокруг. От местных домовых исходил такой насыщенный запах средства для мытья мебели, что Макар даже поморщился. Интересно, если в этом замке весь обслуживающий персонал пахнет одинаково, то как они найдут тех домовых, которые украли Русю? Второй вопрос. Домовые, которые украли Русю, и домовые, которые спасли их из ловушки Эймара, это одни и те же домовые или нет? Макар так увлекся мыслительным процессом, что не заметил, как нос к носу столкнулся со своими родными домовыми. «Знакомьтесь, это Евгеша с Инакешей, домовые из России, они у нас пишут диссертацию», — довольно улыбнулся Лешек. Кажется, Лешек не испытывал никаких неудобств от общения с Евгешей и Иннокешей, чего не скажешь о Макаре. Глядя на нечесанные головы домовых, он раздраженно нахмурился. Макар, конечно, предполагал, что ученые — это отдельная категория, будь то человек или домовой, но причесаться-то ничего не стоило. Да и одежда домовых была размера на три больше, чем им требовалось. Длинные серые штанины лежали на грязных туфлях тяжелым валиком рукава рубашек свисали до колен. «Зачем же быть такими неряхами и позорить свой род перед иностранцами?» Евгеша небрежным движением закатал рукава и протянул руку. Сделав шаг вперед, он наступил на длинную штанину и, взвизгнув, шлепнулся прямо под ноги Грюнде. Огромные очки с перевязанной синей изолентой душкой отлетели в сторону. Подняв их, Макар еще больше расстроился. Очки оказались липкими и грязными. «Совершенно верно!» — улыбнулся от уха до уха Евгеша, вставая и вытирая руки о подол рубашки. «Мы с коллегой занимаемся творчеством Уильяма Шекспира. Вы любите Шекспира? To be or not to be? That is the question!» «Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Название монолога в пьесе «Гамлет» Уильяма Шекспира». «А вы знаете, что призрак убитого короля Дании, отца Гамлета, любил отдыхать в замке чилингем «А вам известно, что у Шекспира был личный призрак?» перебил друга кеша хватая Макара за ворот свитера. «Именно призрак написал все известные трагедии, которые впоследствии Шекспир опубликовал под собственным именем. Если вы придете на наш семинар, то узнаете, какие еще скелеты спрятаны в шкафу великого драматурга, поэта и писателя». «Обязательно придем», — испуганно пролепетал Грюнзя, стараясь бочком обойти навязчивых ученых. «Вам, наверное, скучно здесь?» Стараясь выдавить улыбку, спросил Макар. «Вы ведь единственные русские домовые в Челленгемском замке». Евгеша с Анакешей загадочно переглянулись. «Вообще-то тут есть еще два домовых из России, но они почему-то косят под англичан». Важно поправив очки, прошептал Евгеша. «О, где их можно найти?» вытянулся в струнку Грюнде. «Понятия не имеем». Дружно пожали плечами домовые. «Они не очень общительные, а мы не навязываемся. Они с премьер-министром Эймаром дружат. Ну, как дружат? Работают на него. Вот у Эймара и спросите. А вот он идет. Ну, пока. Ждем вас на семинаре». Радостно улыбаясь, Евгеша протянул руку для прощания. Сделал шаг и снова наступил на длинную штанину. Едва успев вытянуть руки, Макар подхватил неуклюжего домового и вместе с ним растянулся на полу. Над головой что-то пронеслось. Боль электрическим ежом прокатилась по телу. Расцарапывая кожу, в волосы ему вцепились крючковатые когти. По лицу скользнуло жесткое крыло. Макар протяжно взвыл. Перед глазами поплыли разноцветные круги, а в кругах парил огромный черный ворон. Сделав круг, птица опустилась на плечо стоявшего у стены привидения. Эймар. В сознании Макара вспыхнула картинка из избушки на курьих ножках. Пожалуй, если бы Евгеша не оступился и не шлепнулся на него, то клюв ворона доделал бы то, что не сделала ловушка. Ноги Макара снова предательски задрожали. «Тысяча извинений!» — плаксиво тараторил Евгеша, поднимаясь с пола и отряхивая Макара. «Я в последнее время стал таким неуклюжим, старею, наверное!» Потирая макушку, Макар посмотрел туда, где только что стоял Эймар, но у стены уже никого не было. «Ну что же...» Теперь Эймар знает, что его план не удался. Агенты Интерпола не только выбрались из ловушки, но и добрались до замка. Кто украл Диадему, уже не загадка. Первым делом надо было рассказать об этом ведущему привидению. «Вы знаете, где найти Леди Мэри?» — спросил Макар. «Кажется, она пошла к Лукасу». Задумчиво поднял глаза к потолку Евгеша. Отбежав на приличное расстояние, Макар, Грюнди и лешек остановились. Где искать леди Мэри Лукаса, они не знали. «Простите», — бросился следом за пролетавшим мимо привидением лешек «Где живет поналетевший? Номер 24-08». Привидение резко остановилось, словно наткнулось на невидимую стену. Медленно развернувшись, оно уставилось на Лешего, сверкающими от гнева глазами. «Как ты назвал нашего Лукаса?» «Да как у тебя язык повернулся так пренебрежительно говорить о герое Челленгемского замка?» «Следуйте за мной. Я как раз иду его навестить». Еще не открывая дверь каморки номер 24-08, Макар улыбнулся. Из-за двери раздавался счастливый смех. «А я как дал ему краем ауры справа прямо в нос. Он как заверещит и чемодан раскрыл. Ну, думаю, все. Сейчас меня затянет туда». Но я не растерялся и с разворота ушел в пике. Он не ожидал. Я ему в этот момент еще один удар в челюсть, потом разворачиваюсь и всей аурой по шее. А он в меня, галаурановым лучом. Бац! Я в стену. А он за мной, с дрелью. Открыв дверь, Макар, лешек Грюнди и администратор вошли в коморку. Лукас лежал в кровати, закутанный в теплое одеяло. Рядом на табуретках сидели Зинь и Синий Мальчик. Открыв рты, приведение восторженно цокали языками, стараясь не пропустить ни одного слова о героических похождениях Лукаса. В общем, аура в лохмотье едва продрался сквозь стену, а там бассейн с водой. «Врёшь!» — выдохнул синий мальчик, не сводя зачарованного взгляда с Лукаса. «Откуда в апартаментах бассейн?» «Точно тебе говорю!» — возмутился Лукас. «Это оказались апартаменты премьер-министра. Я в бассейн шлёпнулся, чуть не захлебнулся. Спасибо, что русалка помогла, вытолкнула меня из воды. Ну, это ты вообще заврался, — не выдержал Зинь. Теперь еще и русалка. Была русалка, — обиженно засопел Лукас. Какая русалка? — в один голос закричали Макар и Грюндя. Красивая такая, — пожал плечами Лукас. Честно говоря, я не очень-то рассматривал. Воды наглотался так, что не до нее было. Макар повернулся к администратору. А где домовые, которые дружат с Эймаром? дружит с эймаром захохотал администратор эймар вообще дружить не умеет впрочем последнее время рядом с ним крутились какие то домовые ни слова не говоря макар и грюндя выскочили из коморки лукаса в этой части замка никаких работ не велось да и жить здесь кажется было совсем не престижно ни ковров ни картин просто серые стены грязные окна в конце коридора мелькнули тени макар присмотрелся Утиную походку Евгеши с кешей он узнал издалека. «Вы не видели Эмара?» — закричал Макар, бросаясь им навстречу. «Он только что на семинар улетел в Шервудский лес. Попрощался, забрал своих друзей домовых и улетел». У Макара зазвонила блюдце. «Чем вы заняты?» — раздраженно спросил начальник отдела. «Вы нашли Русю?» «Только что поступило официальное заявление о пропаже диадемы из Челленгемского замка». «Откладывайте все другие дела и займитесь ее поиском!» Макар остановился. Мозг напряженно анализировал информацию. Эймар сказал, что это он украл диадему. Потом диадему крадут у него. Но он знает вора. И это, судя по всему, его же сотрудники — русские домовые. Вернувшись в замок, он срочно улетает на конференцию в сопровождении этих самых домовых, которые почему-то скрывают, что они из России. Какие из этого можно сделать выводы? Эймар решил украсть Диадему, чтобы занять место ведущего привидения. Для этого он нанимает Ладрана. Сильный орк взламывает сейф, похищает Диадему и передает ее подельникам Эймара, тем самым домовым из России. Но те сами хотят украсть ее. Эймар находит Ладрана и догадывается, что домовые его обманули. Вернувшись в замок, он находит Диадему и улетает якобы на конференцию. Куда он может полететь на самом деле? Да в Россию же. Только там он сможет выгодно продать диадему. Русские дворцовые и домовые предпочтут выкупить диадему вместо того, чтобы еще сто лет судиться за нее. А как он может вывести диадему в Россию? Телепортироваться с ней нельзя. Бриллианты не разбиваются на молекулы. Значит, кто-то из людей должен ее вывести из замка и доставить в Россию в своем багаже. Макар задумчиво переглянулся с Грюндей. «Когда уезжает Валера из Тамбова?» Одновременно спросили они у вышедшего следом за ними Зиня. «Уже уехал», — удивлённо ответил тот. Уж и плакал, и просил, чтобы не выгоняли его, но администрация замка была непреклонна. Приказали сегодня же покинуть замок и впредь здесь не появляться. «Когда мальчик уезжал, вы его чемодан проверили?» Повернувшись, Макар сверлил глазами собеседника. «Да кто же рискнет проверить?» — нервно хохотнул Зинь. Нам к нему приближаться нельзя. А этот чемодан опасен только для привидений или он затягивает любую нечистую силу? Как же можно сравнить привидения, например, с гномом? У нас же совсем разная физиология. Гнома чемоданчик Валеры уж никак не затянет. Значит, домовые провезут Диадему в чемоданчике Валеры, — уверенно выдохнул Макар, направляясь к выходу. — Эймар может телепортироваться, — предположил грюндя топая следом. Вряд ли, — покачал головой Макар. Он не доверит диадему дымовым. Они уже пытались его обмануть. Значит, он будет где-то рядом. грюндя ты находишь и освобождаешь Русю. Лесные русалки не могут так много времени находиться под водой. Я в аэропорт. Достав из кармана блюдца, Макар вывел на экран номер пилота. — Вообще-то гномы плавать не умеют, — жалобно прошептал грюндя глядя в спину удаляющемуся Макару. «Я воды боюсь!» — не скрывая отчаяния, закричал он. Но Макар уже скрылся за поворотом. Глава седьмая. Операция завершена. Пробежав по широкому коридору, усыпанному строительным мусором, Грюнде вежливо поздоровался с рабочими. Те также вежливо кивнули. грюндя удивленно обернулся. Кажется, в Челенгемском замке увидеть привидение, гнома или домового считалось чем-то будничным и обычным. Проскочив в дыру, он растерянно остановился у кромки бассейна. Склонившись над водой, опасливо глянул вниз. На дне, сжавшись в клубок, лежала Руся. Она с трудом приоткрыла глаза и, заметив грюндю попыталась улыбнуться. «Сколько же дней она находится в этом бассейне?» Приглядевшись, Грюнди заметил, что хвост Руси прикован к дну черной железной цепью. Медлить дальше нельзя. Сделав несколько шагов назад, Грюнди зажмурился, разбежался и прыгнул в бассейн. Холодная вода с шипящей пеной сомкнулась у него над головой. Руки и ноги тут же судорожно задергались, пытаясь найти опору. Словно скользкая гидра, вода тащила его вниз. Страх, удушающий волной, захватывал сознание. Внезапно что-то схватило его за ноги и подбросило вверх. Вылетев на поверхность, Грюнди вцепился руками в бортик бассейна. Казалось, что ладони прикипели к спасительной кромке и больше никогда не отпустит ее. Даже ногти на пальцах ног намертво вонзились в тонкий шов между плитками, которыми был выложен бассейн. Наконец, воздух наполнил грудь. В глазах защипало. Опустив глаза, Грюнди увидел, как Руся медленно опускается, снова сворачиваясь на дне бассейна. Спасение Грюнде, кажется, забрало у русалки последние силы. От стыда он чуть не взвыл. Неужели из-за его трусости Руся погибнет? Ну уж нет. «Поздоровайтесь с водой, улыбнитесь ей», — вспомнил он напутствие молодого русала-матроса, сопровождающего их к домику снеговика на острове Нептуна. Растянув губы в искусственной улыбке, грюндя глубоко вдохнул и глухо зашептал. Привет, вода. Вот и снова встретились. Помнишь меня? Когда-то много лет назад я шлёпнулся в горное озеро. Если бы вовремя не появился водяной, даже не знаю, чем закончилось бы моё приключение. Тогда я жутко испугался и думал, что ты холодная и беспощадная. Но потом я понял, что именно ты послала сигнал бедствия водяному. Ты поддерживала меня на плаву до тех пор, пока не пришла помощь. «Я до сих пор не поблагодарил тебя. Прости. Сейчас, как никогда, мне нужна твоя поддержка. Помоги спасти Русю». Судорожно втянув воздух, Грюнде оторвал руки от бортика и снова нырнул. Теперь все было по-другому. Кажется, вода уже не затягивала его, мокрая одежда не пыталась утащить вниз. Было все так же страшно, но теперь Грюнде сумел заставить себя сосредоточиться на деле. Опустившись на дно, он схватил кольцо, оковавшее хвост русалки, и, поднатужившись, сломал его. Освободившись от груза, Руся взлетела вверх. Затухающим взглядом Грюнде видел, как жадно вдыхала русалка свежий воздух, и был счастлив. В глазах поплыли чёрные мухи. Теряя сознание, он попытался взмахнуть руками, чтобы подняться на поверхность, но силы покинули его. Мухи кружились перед глазами, выстраивались в плотную завесу. Краем глаза он видел, как, отдышавшись, Руся снова нырнула, пытаясь поднять его. Но что могла сделать слабая девчонка? Вдруг сквозь завесу мелькнул ярко-оранжевый блик, и Грюндия потерял сознание. Аэропорт жил своей привычной жизнью. Наверное, этот ритм мог бы напугать Русю или Грюндию, но только не Макара потоке людей, бегущих из одного конца здания в другой, крики и рев детей заставляли его сконцентрироваться еще больше. Первым делом Макар, как всегда, принюхался. Привидения, к сожалению, не имеют своего запаха. Вот физиология у них такая. На поляне аура втягивает запахи цветов. На море привидения пахнут соленым воздухом. Это, конечно, усложняло поиск, но Макар не отчаивался. Ведь рядом с Эймаром его домовые — А это уже запах. Пусть с примесью дорогих моющих средств, но уже кое-что. Именно этот запах он сразу почувствовал. И где-то рядом. Макар развернулся. Среди толпы он сразу увидел удаляющуюся шубу Эмара. Расшитая драгоценными камнями, она выделялась среди других шуб и привлекала внимание. Премьер-министр шел, покачиваясь, словно гусейня со сломанной лапой. Макар, понимающе усмехнулся. Сложно притворяться человеком. Привидения не привыкли к обуви, а тут не просто надо ауру в сапоги затолкать, а еще и следить, чтобы те не свалились по дороге. «Господин премьер-министр, вы арестованы!» Негромко бросил Макар в спину привидению. Эймар замер на месте. Схватив привидение за полу шубы, Макар резко дернул. Не удержавшись, Эймар покачнулся и рухнул на пол. Вытаращив глаза, Макар рассматривал барахтающиеся под шубой ноги, не затянутую в сапоги ауру, а именно ноги. Откинув полу, Макар чуть не потерял до речи. С пола поднимались домовые — Евгеша и накеша Хотя нет, на первый взгляд это действительно были Евгеша с Инакешей, но если присмотреться, где те нелепые растрепанные ученые в огромных очках? Сейчас перед Макаром стояли подтянутые, уверенные в себе офицеры охраны русского дворца. «Как же так?» — только и смог промямлить Макар. «Хорошая работа», — по-военному четко бросил Евгеша. «Вполне достойно отдела интерничистой полиции. Знаю, Макар, что ты выполняешь свою работу, но и мы выполняем свою. Наша задача — вернуть диадему в Россию, и мы ее выполним». «Эта диадема русских царей была выкрадена Эймаром сто лет назад. Мы долго пытались действовать законным путём, но наши доказательства игнорировались в английских судах. Улики бесследно исчезали. Наши специалисты запугивались, не допускались к следственным мероприятиям, поэтому руководство дворца решилось на крайние меры. Мы целый год работали под прикрытием в Челленгемском замке, втирались в доверие к Эймару. Сейчас, когда диадема уже на пути в Россию, Мы не можем позволить тебе уничтожить плоды труда огромного отдела. Ты можешь арестовать нас. Но Диадема должна вернуться домой. Макар растерянно переводил глаза с одного домового на другого. Сейчас агент Интерпола боролся в нем с простым русским домовым, который понимал, что иначе отстоять Диадему не получится. «Зачем вы украли Русю?» — глухо спросил он. Во-первых, это был приказ Эймара. А во-вторых она бы в два счета нас раскрыла а нам нужно было время чтобы закончить операцию а зачем спасли нас из ловушки имара потому что мы своих в беде не бросаем спокойно сказала э накеша макар удивленно поднял глаза это шутка Ну не могут же домовые офицеры разговаривать пафосными штампами поймав на себе спокойный взгляд евгеши и накеши макар вдруг понял что они действительно думают именно так в своих В беде не бросают. А они с Грюндей были для этих офицеров своими, хотя и служили в разных с ними ведомствах. Почему-то стало стыдно. В кармане задребезжало блюдце. Вынув его, Макар провел пальцем по экрану. «Макар!» — закричала с экрана Руся. «Это Евгеша с Анакешей. Они похитили Эймара. Премьер-министр сейчас находится в чемоданчике Тамбовского Валеры. Там же и Диадема. Надо срочно задержать рейс в Россию!» Несколько секунд Макар молчал, разглядывая развязавшиеся шнурки на новых ботинках. Сейчас только он мог решить судьбу царской диадемы. Евгеш и Санакешей не сводили с него напряжённого взгляда. «Рейс в Россию только что улетел!» Прокашлявшись уверенным голосом, сказал в блюдце Макар. «Я лично проверил всех пассажиров. Евгеш и Санакешей там не было». «Макар, ты уверен?» Растерянно прошептала Руся. «Да», — сказал Макар. Когда точка невозврата была пройдена, он почувствовал странное облегчение. «Их там не было». «Я не о том», — перебила его Руся. «Ты уверен, что поступаешь правильно?» Макар молчал. «Ну, не было, значит, не было», — спокойно подытожила Руся. «Возвращайся скорее». Эпилог Утро началось мрачно. Тусклое серое небо за окном навевала сонливость. Закусив губу и нервно теребя окон, Руси писала отчет о своем похищении. Рядом, поджав ноги, сидел Макар. Ему тоже надо было написать отчет о проделанной работе. Но если ручка Руси, иногда зависая над листом, бодро выписывала слово за словом, то Макар тяжело вздыхал, грустно сопел и пытался составить хоть одно предложение. Разложив на табуретке ножницы, расчески, баночки с краской, Лешек не замолкал ни на минуту. «А все потому, что для тебя понятие «дружба» не существует. Нет бы сразу сказать «Лешгард, дружочек, помоги мне спасти Русю». Я бы не носился по замку, а сразу побежал с тобой. Так нет же, надо было из себя героя строить. А если бы я не догадался, где тебя искать? Если бы не успел вовремя нырнуть и достать тебя. Ну, не беда». Сейчас я превращу тебя в самого настоящего лорда. Это изменит не только твою внешность, но и сознание». Белая простыня окутала шею Грюнди, давая понять, что процесс перевоплощения пошел. Отвернувшись от зеркала, Грюнди зажмурился. Лешек спас ему жизнь, а взамен попросил всего лишь позволить заняться его имиджем. «Ну что, Грюнди жалко, что ли?» «Жалко!» Ножницы застрекотали, и по шее Грюнде скользнул состриженный клок волос. Бабушка Яга вынула из печи противень с пирогами. Время шло к обеду. Устроившись перед висевшими на стене часами, кот нервным урчанием намекал новой кукушке, что пора ей и поработать. Но та гордо делала вид, что не слышит намеки бабушкиного любимца, и выжидала положенное время. Макар расстроенно вздохнул. у кота появился новый враг. Наконец, Лешек сдернул с шеи Грюнде белую простыню. В тот же момент что-то глухо шлепнулось на пол. Ничего страшного, упала всего лишь кукушка, выскочившая из домика и увидевшая перевоплощенного Грюнде. В комнате повисла напряженная тишина. Гном осторожно провел рукой по выбритому затылку. Первым опомнился кот. Макар даже не подозревал, что коты могут так хохотать. «Если бы не знал, что это хохочет кот, то подумал бы, что лошадь заржала». Повернувшись к зеркалу, грюндя испуганно икнул. Высокий ракес на макушке полыхал зеленым цветом и опускался на глаза ярко-розовой длинной челкой. В кармане звонко тренькнуло, спасая Макара от обязанности высказать свое мнение по поводу перемены стиля друга. Достав блюдце, он улыбнулся. Дед Клим не забывал своего подопечного. Проведя пальцем по экрану, Макар чуть не задохнулся от нахлынувших чувств. Маленькая коморка домового была украшена гирляндами, шариками. Пушистая ёлка в углу топорщилась самодельными игрушками. Эти разноцветные бумажные фонарики дети вот уже который год вырезали, клеили, разукрашивали и оставляли в подъезде с поздравлениями для домовых. У Макара даже в глазах защипало. «Так захотелось домой». На экране рядом с ёлкой зависло лицо деда Клима. Хотя нет, не зависло. Просто дед Клим увидел грюндю и ему нужно было время, чтобы оценить новый образ старого знакомого. «Креативненько!» Наконец выдохнул он и залпом выпил целый стакан воды. «Да вы, Клим Платоныч, просто сэр!» — расплылся в довольной улыбке Лешек. «Не то что мой дед!» «Да, я такой!» Растерянно крякнул дед Клим и тут же сменил тему. «Как продвигается работа! Я чего звоню-то?» Смущенно закашлялся старый домовой. «Мне вчера новую тарелку подарили. Красивую!» Глаза деда Клима сузились от счастья и утонули в глубоких морщинках. На ней даже надпись благодарственную сделали. «Климу Платоновичу за прекрасное воспитание молодежи!» «Слышь, Макарка, молодежи!» «Тебя, значит...» Так что приходи Новый год праздновать. С друзьями. Новости по новой тарелке смотреть будем. Рядом пискнула тарелочка бабы Яги. Новое сообщение. «Ура!» — расплылась в улыбке Руся. «Нам предоставляют новый офис. Теперь у каждого будет свой стол. И столовая, и личная синечка «Ба!» — жалобно перебил ее кот, сверля круглыми глазами бабушку Ягу. «Это что же, они уйдут от нас?» «Мы же их откормили, отпоили. Они же у нас хоть стали на нормальных существ похожи. А теперь что? Мы уже не нужны?» Макар с Грюндей растерянно переглянулись. Вообще-то они ожидали от кота другой реакции. «Конечно. Мы же им кондиционеров не поставим. И ланчи у нас нет. И синички нам не прислуживают. Нас можно и бросить». «А я бы остался» неуверенно прошептал Грюнде, с надеждой подняв глаза на Русю. «Хорошо», — тут же согласилась она. «Сообщу начальству, что мы остаёмся в избушке». «Ба!» — снова мурлыкнул кот. Теперь в его голосе звучали совсем другие нотки. «Так они чё, останутся? Дармоеды!» Упав на спину, кот закрыл хвостом глаза и удручённо качал головой. «Когда же мы от вас избавимся? Никаких пирожков на вас не хватит!» Презрительно глянув на кота, кукушка взлетела на жердочку и громко прокуковала два раза. Бабушка начала собирать на стол. Руся с Макаром быстро убрали недописанные отчеты и бросились помогать ей. Жизнь в избушке пошла своим чередом.